Глава девятая. Несмотря на то, что наши смогли отвлечь часть защищающего места строительства космического гиганта флота, тут было все еще очень и очень много кораблей. Да и сам разрушитель уже частично был готов к бою. Огромное количество автоматических орудий постоянно двигалось в своих гнездах на корпусе. Это сильно напрягало. Но работоспособность звездного разрушителя пол беды. Он был прикрыт специальным куполом. который просто бы не позволил нам к нему приблизиться. Не энергетическая защита, а что-то покруче, что-то более навороченное. Её могли преодолеть свои корабли. Элсис могла это считать, но при этом срабатывала система свой-чужой. А последовательность вечно менялась, соответств ей с очень сложным псевдослучайным протоколом замены паролей. Это осложняло задачу сильно. Но у меня начал в голове просыпаться план Как можно ослабить присутствие здесь противника. Опять же, могла помочь тактика наскоков и отступлений, только надо было увеличивать масштабы. Налетел на группу противников, уничтожил один-два корабля и быстро отступил в соседнюю систему. Сделал прыжок в ещё одну и с другой стороны зашёл в эту. Главное не развалиться по пути и не стать жертвой какой-нибудь случайности. Но в итоге, посовещавшись, мы решили сделать хитрость. Элси смогла разработать специальное устройство, которое можно было подключить к управляющему компьютеру какого-нибудь корабля. С помощью этого устройства можно будет перехватить управление этим кораблём, дождаться, когда он преодолеет щитовой заслон, а потом открыть огонь по звёздному разрушителю. Как минимум, это отодвинет сроки готовности корабля, как максимум, может создать лавинообразный эффект, а Элси в этом мгновении сможет воссоздать устройство для симуляции сигнала своего чужой. Вот только всё равно придётся уменьшать количество вражеских кораблей в этой системе. Может, провернём эти два манёвра одновременно? предложил Лаки, смотря на карту звёздной системы, в которой находились остатки звезды и военные корабли Грейев, ибо всё остальное пущено было на переработку. Интересная мысль, улыбнулся Пульсар. Но выполнять задачу всё равно надо будет последовательно. Сначала войдёт в одиночку прыгать на какой-нибудь крейсер. Они чаще всего по анализу Элси курсируют от разрушителя и обратно. Там устанавливают перехватчик, потом прыгают назад. А когда крейсер войдёт в поле разрушителя, продолжила мысль Алиса с видом, словно её посетило озарение, то тогда Элси откроет его орудиями огонь и выпустит всё множество ракет. А мы в этот миг под шумок уничтожим патрульный рейд. Возможно, наши узнают обойню, предположил я, и прибудут нам помогать. Но насчёт этого надеяться не стоит, вероятность мала. Лучше давайте определимся, на какой корабль мне надо будет прыгнуть. С этим особых проблем не будет, спокойно ответила Элси, тут же подметив лёгкий крейсер прорывного класса, вооружение которого как раз в основном было сосредоточено в носовой части корабля. Этот корабль 5 часов назад, судя по анализу, покинул пределы купола. Я смогла спрогнозировать его маршрут. Построит его. Через 2 часа он снова окажется внутри. За это время ты должен успеть незаметно проникнуть на корабль, установить устройство перехвата и также незаметно вернуться назад. Убивать никого нельзя, светиться также нельзя. Для этой миссии ты единственный подходишь. Элси закатил глаза я. Это было и жу понятно, что я один подхожу для выполнения этого задания. Но за уточнение спасибо, особенно за то, что выделила меня. Всегда, пожалуйста. Улыбнулась мне голограмма нашего искусственного интеллекта. Если не возражаете, то сейчас, так как работаем в ограниченном отрезке времени, командование временно возьму на себя. Мне будет проще следить за всем происходящим. Повисла тишина. Голограмма сначала посмотрела на Алису, которая просто пожала плечами, а потом на меня, на что я кивнул. Спасибо. Так вот, выступать надо немедленно. Пульсару я отправила расчетную траекторию движения. Отрезок для прыжка к легкому крейсеру составит не более минуты. Отрезок на возвращение не более десяти минут через полтора часа после начала операции, иначе не успеем выполнить. Тогда я пошел. Кивнул я, тут же частично активировал свою броню, оставив неприкрытой только голову. Дойдя до лифта, я нажал кнопку вызова. Сам лифт ждать не долго, но мне пришлось на минутку задержаться. Меня окликнула молния, которая как молния. Прилетела ко мне после короткого брифинга. Я ожидал, что она так поступит, но честно, все равно задвигала эти мысли на второй план. Все же она слишком свояобразная, не особо любит выставлять отношения, если они у нас есть, на показ. Но тут она кинулась мне на шею и впилась в губы, после чего от прянов прошептала мне на ухо, чтобы вернулся назад. У меня на тебя планы. Есть? Вытянулся я, отпустив ее талию. И за чего она съехала по моей гладкой броне снова на пол? А я рассмеялся. Алиса же просто улыбнулась, развернулась и пошла в сторону своего поста. Предстояла реально тяжёлая миссия. В прошлый раз, когда я пытался действовать скрытно, то у меня ничего особо не вышло. Меня смогли засечь. Но тогда я мог убивать пиратов, которые заполоняли ныне нашу космическую станцию. А сейчас мне нельзя вообще никак показывать тот факт, что я присутствую на корабле. Если бы это была игра, то сложность миссии была бы где-то на уровне между экстрим и нереально. Но это не игра. Это чёртова жизнь, моя жизнь. И от моего решения, от моей удачи, от моего мастерства будет сейчас зависеть реально многое. А это лишь песчинка, вздохнул я, смотря через элиминатор в пустоту космоса. Но она станет частью фундамента нашего будущего. Я всё пытался убеждать себя, что поступаю правильно. Но смерть других людей, которая происходит в результате любых действий, правильной не назвать. Война всегда неправильна. Люди не должны воевать друг с другом. Мы должны быть едиными. Мы один народ, мы одна цивилизация, мы человечество. Мы не грее, мы не вайты, не пурплы, не реды, не блу. Мы не часть какого-то клана, какого-то государства. Мы часть грёбаного человечества, которое на протяжении всего своего существования не может стать единым, и это бесит. Пламя внутри меня начало пылать с новой силой. Я смог наполнить себя решимостью, смог заставить себя сделать первый шаг, когда появилось окно для прыжка в сторону крейсера противника. Активация способности: шаг вперёд. Устата вокруг. Сработала система защиты от космической среды. Снова активация способности снова перемещение. Я оказался в пределах защитного энергетического поля корабля. Последняя активация, последний прыжок. И вот я оказался в ангаре корабля, в тени, где меня никто не видел. Переместился внутрь корабля я уже с выключенной подсветкой брони, но это не гарантировало того, что меня не заметят. Поэтому пришлось выжидать, смотреть по сторонам. На поблизости никого не было. Скорее всего, большая часть команды сейчас отдыхала. Так как в основном в помещениях корабля, если верить пространственному восприятию, людей в общем не было, ощущалась повышенная концентрация массы как раз в жилом отсеке, в который мне не нужно было вообще. Осмотрелся по сторонам ещё раз. Присутвало несколько рабочих, что осматривали десантные машины. Что-то говорили о навороченной системе гидравлики. В мою сторону не смотрели, так что можно было спокойно затаиться. Даже перебежать, что я в принципе и сделал. Мягкая подошва, которую удалось создать благодаря повышенному потреблению на её создании умного металла, почти полностью поглощала все звуки моего передвижения. Удобно, когда можно так манипулировать этой субстанцией. Это даже не умный металл, это какое-то универсальное вещество, которое из-за первого применения прозвали умным металлом. Ошибочно, не описывает всех его свойств. Ну да ладно. Мысли, чтобы отвлечься, не приблизят выполнение цели. Сделав ещё одну пробежку, я применил способность и переместился в соседнее помещение. Это была комната предварительной подготовки перед высадкой. Тут народ переодевался, осматривался, ну и всё в таком духе. Камер тут не было, что радовало. Но они гарантированно есть на корабле, из-за которых выполнение моей миссии может осложниться в разы. Напрягся. Пространственное восприятие стало чуть уже, но то, что было на близких подступах, стало ощущаться в разы чётче. Я видел на расстоянии метров 50 все изгибы корабля, все коридоры, все искажения, которые вносили крупные скопления массы. И я так смог увидеть огромное количество камер, которые присутствовали в основном в коридорах этого крейсера. Лишь в некоторых помещениях они были дополнительно установлены. Значит, надо перемещаться не по коридорам, пробубнил я сам себе под нос, совершив ещё один прыжок. И снова я на реакция. Рядом начали появляться люди. Всё же я переместился из менее популярного отсека космического корабля в почти самый посещаемый технический отсек. Двигатели, топливная система, система контроля и индикации всё было тут. Но мне надо было дальше, почти в самый нос корабля, найти общую шину управления кораблём, которая должна была идти от пульта командира, поставить жучок и покинуть пределы этого корабля. Благо он не такой большой, как линкор, не километров в длину, а всего около шести сотен метров. Вот теперь у меня были проблемы. Впереди каждое помещение было кем-то занято: где-то проводилось планово-техническое обслуживание, где-то операторы сидели за пультами управления отдельными элементами систем, где-то просто люди ходили и проверяли напрямую показатели с приборов. Но некоторые откровенно халтурили. В пятидесяти метрах от меня парень, по всей видимости молодой, задремал в своем кресле. Что открывает возможность сделать прыжок. Активация шаг вперёд, кротовая нора пропала. Удар на всякий случай по затылку этого умника. Теперь он точно будет спать более крепко, чем мгновение назад. Но техническая часть у этого лёгкого крейсера была просто огромной. Она шла от самого хвостового отделения, не считая десантной части, заканчивая самым носом, кроме последних метров 50. где были уже пункты управления этим кораблём, станции связи и тому подобное. Но впереди был карман, который ничем не отслеживался. Техническое пространство, в которое явно не особо часто забредали. Камеры там не было, как и освещение. Чисто помещение, где проходили сотни и сотники кабелей питания, управления и тому подобного. Помещение, где все эти кабели переплетались в одну большую шину и разветвлялись в нужных местах. И я на всякий случай пометил это в базе данных. Поможет в будущем сражаться против таких кораблей. Несколько правильных и прицельных выстрелов и половина систем корабля точно откажет. Хотя, скорее всего, где-то должны были идти дублирующие провода. Иначе это вообще не логично. Боевые системы должны всегда дублироваться и желательно дополнительно резервироваться. Но сейчас я сделал прыжок в эту систему и решил немного передохнуть. Глянул на время, что я уже провел на этом корабле, и очень сильно удивился. Мне казалось, что прошло всего минут пятнадцать, максимум двадцать, но прошло уже чуть больше часа. Час. У меня оставалось крайне мало времени для выполнения своего задания. Отдых нам только снится. Усмехнулся я и с легкой трусцой направился по кабельной системе дальше по направлению к носу корабля. За пять минут я из центра корабля через все эти хитросплетения изолированного резинометала смог пробраться к носовой части. Вот теперь мне точно было нереально перебираться куда-то дальше. Каждое помещение просматривалось с помощью камер. Почти в каждом помещении кто-то находился. Только склады пустовали. Но операторы технических средств наблюдения сто процентов следили за неизменной картинкой и там. Это стало причиной еще двадцатиминутной задержки. Я пытался с помощью своего пространственного восприятия понять, где именно находился управляющий кабель. Это было реально сложно. Так как он переплетался, расплетался, снова сплетался и уходил дальше, но всё же я смог найти место, куда можно было установить перехватывающее устройство. Сделав надрез на одном из кабелей, я обнажил проводку. Это могли заметить, так как система детектирования могла обнаружить изменения сопротивления изоляции, но прокатило. Создав из умного металла разработанное Elsie устройство, которое работало с помощью электромагнитного поля, что создавалось вокруг кабеля, Я его установил вместо выреза изоляции. Включилось. Подмигнули несколько лампочек. Проверка, ожидание, готовность. Есть. Работает. Хотелось с кем-нибудь поделиться этой мыслью, но рядом никого не было. Теперь предстояло вернуться назад, так как Селси мы обусловили, что точка выхода будет точкой возвращения. Почти спринт с частым применением способности. Мгновенное перемещение по всем помещениям, где были камеры. Но не было людей. Главное, надо было ловить моменты, когда камеры не смотрели в нужную мне точку, и я оказался снова в тени в десантном отсеке легкого крейсера. Народа стало тут побольше. Стоял тут парнишка, которого перед строем отчитывал командир за то, что тот вырубился. Опустим тот факт, что я ему частично помог. Сам виноват, но почему-то его было жалко. Сработал таймер. Я тяжело вздохнул. Снова активировал свою способность и прыгнул в пустоту космоса. Звёздный разрушитель был куда ближе, чем я предполагал, чем предполагала Элси. И лёгкий крейсер, на котором я был, вот-вот должен был преодолеть защитное поле этого монстра. Нащупав с помощью мысли канала направления, я совершил несколько прыжков в сторону своего корабля, пока не оказался в нашем родном и таком приятном десантном отсеке. Меня тут уже ждали. Алиса наворачивала круги, прикусив указательный палец левой руки. Но стоило ей услышать, как я постучал пальцем по металлу стенки, как она тут же вернулась из своего внутреннего мира, в который погрузилась в своих думах, и рванулась ко мне. Получилось? На этот раз она не кинулась мне на шею, а просто подбежала и встала рядом со мной всем видом, показывая, что рада меня видеть. Элси, уточнил я у системы корабля, сигнал устойчивый. Восемьдесят процентов систем корабля находятся под моим контролем. Все вооружение под моим контролем. Задание считаю выполненным. Награду заберете после того, как мы выживем. Может, если мы выживем? Немного не понимающе спросила Алиса. Не, мотнул головой я, поняв посыл нашего боевого искусственного интеллекта. Именно как мы выживем. Я бы еще добавил когда. Похоже, кто-то рассчитал вероятность выполнения нами этого задания. Уверен в том, что у нас все получится. Получится. Старший прилегу Свойт, сказал она, назвав другое звание, которого у меня не было. Система Бродяк оценила ваш поступок как героический, повысив вас в звании. Мои поздравления. И вас, Легу Смолния, я тоже хочу поздравить. То, что вы выполняете всем отрядам, оценино системой по высшему качеству. Все повышенных званиях. Каждому позволено расширить свой накопитель энергии до 10 тысяч килоджоулей. что встречается второй раз за историю академии и Бродяг. Но как нам присвоили это звание, удивился я. Наших систем мало для этого. Нужно как минимум 10, чтобы выполнить это задание, старший прилегу сводит. С усмешкой начала говорить Элси. Сейчас в радиусе связности с помощью экспериментальных систем находится больше двух десятков тысяч Бродяг. Старшие отрядов даже по ходатайству ли о том, чтобы вам присвоили это звание. А Виктор передал: цитирую. Неправильно, что лигира бродяг ходят с такими маленькими званиями. Даже я, Легус, а они нет. Ты хочешь сказать? Удивился я и не успел договорить. Да, весело ответила Элси. На расстоянии трёх прыжков находится флотилия бродяг, которая ведёт сражение с силами грейев. Сражение в нашу пользу. Они уничтожили почти всю флотилию, что на них бросили. Будут пытаться выступить в нашу сторону. Но нам лучше подготовить почву к их прибытию, усмехнулся я, а в моих глазах точно заиграл бес. Ты читаешь мои мысли? кивнула девушка, а после мысленно связалась со всеми. Первая часть плана выполнена. Приступаем ко второй фазе. Пульсар, Лаки, все орудия к бою. Войд, прошу проследовать на свой боевой пост. Есть, отсалютовала я ей, активируя свою броню. И тут же начав идти в сторону своего поста, Сейчас начнётся самое весёлое.